Глава пятая. Николай Николаевич Смольков лежал в смятой постели и долго старался сообразить, что было вчера. Вчера было очень похоже на позавчера, а позавчера на третьего дня, но случилась какая-то помимо обычного неприятность, и Николай Николаевич застонал, чувствуя ломоту и тошноту, во всем теле бродило еще шампанское, а во рту будто ночевал эскадрон. В комнате от спущенных штор было темно, И только ночник, вделанный внутри розовой раковины, слабо освещал край столика, огурки и увядшую розу в стакане. Вспомнить бы по порядку, подумал Николай Николаевич. Встал я, надел коричневый костюм и этот галстук с горошком, поехал завтракать. Нет, сначала поехал к парикмахеру, потом завтракать, потом в манеж. Нет, потом с визитом Как же я в пиджаке с визитом поехал. Ах да, к княгине, вот что! В волнении он приподнялся на локте, но винные пары опять ударили в голову, прервав последовательность мыслей. Уткнувшись в подушку, пролежал он довольно долго. Потом позвал слабым голосом. До звонка трудно было дотянуть руку. — Тит! — никто не ответил. Николай Николаевич Пошарев нашел портсигар, спички и закурил. Табачный дым ещё пуще затуманил мысли, но потом всё-таки прояснилось, и Николай Николаевич вспомнил о княгине, вспомнил всё. Как вчера после годового разлуки встретил Моньку Варвара, как она обрадовалась, а он хотел удрать, но это не удалось, не удрал. Как они обедали, потом катались, потом в Самарканде ужинали с цыганами, как пришли какие-то офицеры с пьяным англичанином, кричавшим почему-то батюшке, матушке, Как на столе лежали мунькины толстые ноги и так далее, и так далее. Цыгане, шампанское, мунькины духи, даже сейчас ими пахли руки. Но скверное случилось после того, когда в 2 часа ночи возвращались на автомобиле. На углу Кирочной поравнялась с ними карета. Из окна высунулась сама княгиня Лиза и устроила такую гримасу, что фу-фу-фу. Николай Николаевич вытер мокрый лоб, привстал и крикнул: "Тит, осёл!" Вошёл мрачный мальчик-грум по имени Тит, отдёрнул звеня кольцами штору и дневной свет залил небольшую низкую комнату. Кровать из карельской берёзы и жёлтое длинное измятое лицо Николая Николаевича с коротко подстриженными усиками. Николай Николаевич сожмурил глаза от боли. Тит захватил платье, ушёл и вернулся, держа в руках поднос со стаканом крепкого кофе и яйцом в серебряной ёмке. "Вчера я очень напился, Тит". "Обыкновенно", отвечал Тит, глядя в сторону. "Всё-таки сильнее, чем всегда. Пожалуй, сильнее. Ты знаешь, Тит, сколько вчера я выпил?" И Николай Николаевич принял сам и тщательно перечислять сорта и марки выпитых им вчеравин. "Вставать надо", перебил Тит. "Французик сейчас придёт". Сколько раз я запрещал тебе называть его французиком? Ладно уж, дурак. Тип помолчал. Рубль 30 копеек всего осталось вашего капиталу, сказал он. Больше нет. И наконец посмотрел на Варину. Так-то. Николай Николаевич поморщился. Действительно, денег больше не было, и трудно было, как всегда, доставать. Придётся у Лизы просить или у дяди. Бросив окурок на поднос, Николай Николаевич выпил кофе, потянулся и лениво спустил на коврик худые в рыжих волосах ноги. Тить, одень. Тить надел барину гимнастическое трико на всё тело, затянул живот ремнём и поправляя кровать, сказал: "Сегодня это по утру приходило. Толстогубо это ваше прошлогоднее". "Ну", воскликнул Николай Николаевич со спугом садясь опять. "Что же ты? Ну, не пустил" Только она грозила обязательно еще прийти. Я, говорит, все у него в квартире перекрошу. Смольков долго молчал, потом сказал уныло. Она так и сделает. Эх, Тит! Портной прибегал, я прогнал. Да еще этот, вертлявый, насчет векселя. Прихожей позвонили. Тит пошел отпирать. Плохо начинался сегодняшний день. Но между всеми неприятностями главная была та, что вчера ночью Николая Николаевича с публичной женщиной встретила княгиня Лиза. Княгиня Лиза, троюродная Николаю Николаевичу тетка, являлась главной его опорой в жизни. В Министерстве иностранных дел жалование было ничтожное. Жизненные средства главным образом он добывал, переписывая векселя и посредством букиниста, которому продавал отцовскую библиотеку, диванами по 40 рублей за диван, то есть накладывая на кожаный диванчик фолиантов, сколько туда влезет, Но основой все-таки была княгиня Лиза. Года два тому назад Николай Николаевич увлекся ею и зашел в изъяснение чувств так далеко, что княгине пришлось заняться спиритизмом, чтобы в потусторонних откровениях найти оправдание преступной любви. Тогда завязалась у нее со Степанией Ивановной в то время ярость передкой переписка «Переписка». в какой книгеня не открыла ни имени Смалькова, ни даже земного его происхождения, но уверяла, что смущает её некто имя, которому Эдип. Имя это Степани Дивану не показалось странным, и она проверила его с спиритическим сеансом два раза. Один раз вышло действительно Эдип, другой же Един. Степани Дивану на ответила в книге письмом, в котором просила остерегаться, так как Един и Эдип не есть ли одно и земной Люцифер. Странно было это имя и для Николая Николаевича, забывшего давно лицейский курс мифологии. Но во время свиданий он всё же стал называть себя Дипой. Так же и подписывался в любовных записочках. Ревновала к княгине Лизы своего любовника ужасно. Не то, к ней позволяла думать ни о ком, кроме себя, но когда Николай Николаевич рассказывал о скачках или других невинных развлечениях, страшно сердилась, прося замолчать. выходило, что у него, осмалькова, ни тела, ни телесных желаний нет, одна душа и то не его. поэтому, вспоминая вчерашнюю встречу, морщился Николай Николаевич, мотал головой и повторял: плохо, отчин скверно. в это время вошёл профессор бокса, маленький француз с мисьелостальо, и сделав приветствие рукой, легнул жирной ножкой. начнём Николай Николаевич потянулся, зевая, надел толстые перчатки и откнул француза в лицо, на что тот сказал: "Очень хорошо". И велел присесть 3 раза. Потом Смальков колотил кожаный шар, который отскакивая, прибольно ударял по голове. Француз показал, как нужно легать в живот, и Николай Николаевич легал лустоло, дверь, позвал Тита и легал Тита. Наконец, взмокнув так, что в щёки порозовели, сел он на кровать, отдуваясь и тет растёр его тело махнатым полотенцем. Француз, попросив денег, ушёл. Тит, подоломывание, свежее бельё, выглаженный костюм, галстуки, и Николай Николаевич, одетый бодрый и почти весёлый, вышел на подъезд. Швейцар подал письмо. Он узнал почерк княгини Лизы и болезненно поморщившись, сунул письмо в карман. Месячный извозчик на сером росяке понёс Николая Николаевича по галеерной, повернул направо вдоль гвардейского экипажа и налево на Морскую, где не спрашивая остановился около парикмахерской. Дома Николай Николаевич не причёсывался, предоставляя делать это ловким рукам парикмахера Жана, родом из Турции, имевшего 120 секретов краски для волос. Жан во время работы рассказывал свежие новости, те, что прочёл в газете, и те, что сообщали утренние посетители. Парикмахер этого Николай Николаевич свал мой журнал и давал рубль на чай. Сам иногда занимая у него небольшие суммы, как думал сделать и сегодня. Сегодня князь Тугошев заезжали, подстрегали бакинварды, сообщил парикмахер. Об вас спрашивали. Он тонко улыбнулся. Вчера князь тоже в Самарканде был. Николаи Николаевича вернулся к нему и нахмурился, но вспомнив, что нужно перехватить денег, спросил беспечно: "Ну, что ж из этого?" Много князь смеялись. Говорили, что Варвара опять в ход пошла. Тугушев не преминет доложить обо всём Лизе. Чёрт, подумал Николай Николаевич и завертелся на стуле. Парикмахер, окончив туалет, сказал: "Мерси!" и крикнул: "Мальчик!" бородатому человеку, стоявшему у дверей с метёлкой. Расплатившись и дав рубль на чай, Николай Николаевич, уже одетый, поманил парикмахера пальцем в угол. "Понимаете, мой друг, ужасно глупо, забыл деньги дома. Что Прикмахер сделал серьезное лицо, быстро сунул Николаю Николаевичу двадцать пять рублей, расшаркался и сам растворил дверь. — Дурак! — подумал Николай Николаевич. — Завтра же ему отдам весь долг. Садясь на извозчика, он вскрыл письмо от княгини Лизы. — Мсье Смольков, — писала княгиня, — очень прошу вас быть у меня сегодня между тремя и четырьмя, княгиня Тугушева. — Начинается, — подумал Николай Николаевич. — О, Господи! — Дмитрий, налетели к князю! Князь и книги Нитугушевы занимали вдвоём двухэтажный особняк, с таким количеством комнат, зал и галерей, что было необходимо приобрести особые привычки, чтобы наполнить собой пустой дом. Поэтому у князя было пять кабинетов. В одном он принимал, в другом писал мемуары, в третьем ничего не делал, а два остальных были приготовлены на случай, если князь получит министерский портфель. Но правительство, к удивлению Тугушевых, не спешило дать ему портфель. Княгиня Лиза из всех огромных и пустых комнат особенно любила в глубине дома темный закуток, где, входя, испытывала всегда некоторый страх. Комната эта соединялась с остальным домом через узкий коридорчик и потайную дверь. Говорили, что там, лет сто назад, один гвардейский офицер, проникнув через тайник, убил старуху, владелицу дома, и ушел, никем не замеченный. Про эту старуху будто бы написали целую историю под названием «Пиковая дама», Но княгиня не брезговала русской литературой и не читала повести. Комната была обита кожей, уставлена старыми диванами, и единственным окном из цветных стёкол выходила в глухую стену. В полумраке, никем не слышимая, принимала здесь княгиня визы своего любовника и занималась спиритизмом. Ливреи лакей доложил Смолькову, что княгиня в приёмной, и пошёл вперёд, распахивая дверь. Никола Николаевич бросил в глаз монокль, отличающий его как молодого дипломата, сделал скучающее лицо и втайне недовольный, что объяснению помешают гости, вошёл в зал, описывая букву S, как человек светский, воспитанный и желающий нравиться. В глубине зала на невысоком помосте, покрытом сукном, сидели трое: посреди них фрейлина и квалерственная дама графиня Орчаева Удрихстом. Родная сестра княгини Лизы Наливо сидел князь Тугушев, слегка раскрыв рот и опустив чайного цвета длинные усы. Направо в низком кресле княгиня Лиза восторженно глядела на сестру. Все трое громкими голосами говорили о политике. Графиня Орчаева Ульрихстам, очень толстая дама, глядя в ларнет, произнесла очень громко: "Я рекомендую служить царю батюшке. Тот, кто не служит, есть враг своего отечества". Я согласен, надо служить и служить. Так же громко отвечал князь. «Ну, я спрашиваю, разве нельзя не служить, но быть полезным? Например, музыкант?» И князь раскрыл рот. «Музыканту веселяет общество, но не служит. Кроме того, музыкант — артист, но дворянин не может быть артистом». «Я бы мог служить», — сказал князь. «У меня есть государственный план, он таков. Сначала нужно дать плетку, а потом реформу». Так поступал Петр Первый. Столь торжественные и странные приемы князь и княгине устраивали графине каждый раз, когда она заезжала на больших своих рысаках на несколько минут к сестре. Князю нужно было ее влияние, чтобы получить портфель, или, по крайней мере, концессию на ловлю котиков в Тихом океане. На котиков он и намекал, отрицая службу, и жаловался, что русских обкрадывают на Дальнем Востоке. Графиня поняла... и указала на входящего Николая Николаевича, как на племянника Ртищева, в руках которого было нужное князю дело. — Котики, котики, — графиня, — воскликнул Николай Николаевич, кланяясь, — эти животные стоят мне много крови. Графиня поднялась. — Ты уходишь? — жалобно воскликнула Лиза. — Приезжай, сестра, ты знаешь, как ты нам дорога. И, привстав, Она вся изогнулась, голову склонила на бок и, словно в забытии, лепетала слова, прижимая к себе руку графини и отталкивая. Графиня освободилась от сестры и вышла, сопровождаемая князем. Княгиня Лизы, словно без сил, опустилась в кресло, закрыла рукой глаза и после молчания простонала. — Развратник! — ради бога, Лиза! — в тоске пролепетал Николай Николаевич. — Развратник, который обманывает на каждом шагу. Ничтожный человек! — Но в это время вернулся князь, морща узкий свой лоб. — У графини государственный ум, — сказал он. — Это дипломат и деятель. Я всегда был в ней уверен. — Ах, — проговорила княгиня, — я ее обожаю. — Да, месье Смольков, — продолжал князь, — я все забываю. Как называется эта проволочка, после которой я войду в свои права? Ну, вот это, с котиками. Я решил энергично приняться за котиков. Опустив голову, он заморкал светлыми ресницами. Николай Николаевич стал объяснять дело. Николай Николаевич, я вас жду, холодно сказала Княгини и вышла, ковыляя на ходу всем телом так, что едва не споткнулась о ковёр. Выйдя за дверь, она схватилась рукой за грудь и прошептала: "Боже, дай мне силы перенести ещё и этот удар". Понюхала кружевной платочек, надушенный густыми духами, вынула письмо Степаниды Ивановны с Малькове и стараясь не шуметь, платием поспешно прошла через средний зал и зимний сад в тёмную комнату. Оставила приотварённой за собой дверь, Красный передорчик. Волнение и гнев к Неги не происходили от двух причин: письма Степаниды Ивановны и вчерашней встречи. Вчера, возвращаясь домой, она встретила Николая Николаевича с неприличной женщиной, у которой было лицо каторжанки. Ехали они в красном автомобиле. Кнеги не рассердилась так, что не могла дышать, но потом цвет автомобиля навёл её на мысль. что не замешан ли тут один из злых духов, часто путавший её во время спиритических сеансов. Дух очевидно ревновал и приняв личину того, кого люди называли Смальковым, захотел поссорить его с княгиней. Но сегодняшние рассказы князя из Самарканди и ещё письмо Степаниды Ивановны убедили её, что на автомобиле ехал Николай Николаевич, что катержница и его любовница и что сам Смольков не Эдип, а ничтожный обманщик, человек, как все, из мяса и костей, и притом развратник. — Пусть женится, — шептала княгиня, десятый раз, перечитывая письмо Степанида Ивановны. — Пусть плодит детей обыкновенный, жалкий человек. Услышав поспешные шаги Смолькова, она подняла молитвенно глаза и не пошевелилась, когда он вошел. — Помолись о моем грешке, — прошептал Николай Николаевич, шаловливо присев на диван. — Помолись о моем грешке, — прошептал Николай Николаевич, Лиза отодвинулась. Прочтите, сказала она, подавая письмо. Он сделал вид, что не замечает её холодного тона, прочёл письмо и засмеялся. Они хотят женить меня на этой репёвой, если бы они знали, Лиза, вы женитесь. Я? Ну я не собирался. Вы соберётесь, мой друг. Лиза, почему ты холодна? Николай Николаевич надул губы, сделав вид счастливого ребёнка. Не шути так. Мне больно за нашу любовь. Нашей любви больше нет, мой друг. Бледные щёки княгини порозовели, серые её глаза подёрнулись влагой, и молодое ещё в сумраке комнаты лицо с неуловимым очертанием овала осветилось словно изнутри. Николаи Николаевич в испуге отодвинулся. Гробые люди, проговорила княгиня печально. Что им нужно? Кусок хлеба и крепкий сон. Живите, я не из вашей породы. — За «Да что ты меня лишаешь всего? — хотел сказать Николай Николаевич, но вместо этого сделал привычную при их свиданиях надутую гримасу и прошептал. — Поцелуй, Дипа. Княгиня покачала головой. — В моем поцелуе смертельный яд, а вам нужно жить. — Встаньте! — воскликнула она, так как Николай Николаевич присел на ковер у ее ног. — Лиза, я пошалил, прости. — Я запрещаю! — Шептала княгиня Лиза и заплакав откинулась назад, скольздя руками по коже дивана. Когда затем Николай Николаевич хотел подняться, Лиза удержала его голову в своих ладонях, нежно поцеловала в глаза и шепнула сквозь слёды: "Милый мой мальчик, отдаю тебя чужим людям, так надо. Прощай".